Глава 22. Май 1948, апрель 1951 года. 1 мая 1948 года навсегда останется в памяти жителей всей страны, как день великого исторического события. На Красной площади проходила привычная и традиционная праздничная демонстрация. Люди, как обычно, собирались с семьями, улыбались друг другу, размахивали флагами и транспарантами, предвкушая торжество праздника труда. Но привычную суету и ажиотаж дня прервал хрип репродуктора. Все взгляды устремились вверх, в небо, и над площадью после короткой паузы разнесся голос Юрия Левитана, сообщившего по радио сенсационную новость. «Внимание, внимание!» — говорит Москва. «Товарищи, сегодня мы стали свидетелями эпохального момента мировой истории. Впервые в мире советский космический корабль успешно вышел на околоземную орбиту с первым пассажиром на борту, храброй собакой по имени Звездочка». Сначала люди даже не осознали смысл сказанного. Но когда постепенно новость проникла в сознание, раздались первые бурные аплодисменты и восторженные возгласы среди собравшихся. Тем, кто все же не до конца понял, что только что произошло, объяснили соседи. После первой бурной реакции шествие остановилось, а на репродуктор стали смотреть как на глаз свыше, ожидая более развернутого ответа на невысказанный вопрос. Как идет полет? Или Витан не заставил долго томить людей в неведении? По предварительным данным, животное прекрасно перенесло старт и адаптацию к невесомости, продолжил он. Спустя три витка вокруг планеты ожидается благополучное возвращение космического аппарата на Землю. Будем держать вас в курсе прохождения полета. Эти слова слушали внимательно, широко открыв глаза и прижимая руки к сердцу. Когда репродуктор затих, толпа пришла в полный восторг. Мужчины хлопали друг друга по плечам. Женщины радостно кричали, а дети прыгали от восторга. Для всех присутствующих пришло осознание — это лишь начало великой космической эры человечества. Вскоре последует полет человека в космос, покоряя новые горизонты науки и техники. Красная площадь погрузилась в атмосферу гордости и радости. Все присутствующие выражали благодарность ученым и инженерам, благодаря которым стало возможным такое выдающееся достижение. Музыка зазвучала еще громче, демонстрации продолжились, но теперь они приобрели особый смысл. Вместе со всеми участниками праздненства двигалась сама история, ставя новую страницу во всемирной хронике открытий и побед. Однако день на этом не завершился. Радио и репродукторы заговорили вновь уже через три часа. «Внимание! Говорит Москва!» Опять разнесся голос Юрия Левитана над улицами столицы, заполняя собой пространство праздничного майского утра. «Советский космический аппарат, отправленный в полет с верным четвероногим спутником, благополучно вернулся обратно, и наша звездочка жива-здорова!» Улицы, казалось, уже немного уставшие от веселья, мгновенно наполнились ликующими криками радости, будто второе дыхание открылось. Люди бросились друг другу навстречу, крепко обнимали незнакомцев. Радостные улыбки сияли по всей Москве. Громкие возгласы разносились далеко вокруг. Наши сделали это! Собака вернулась домой живой! Кто-то весело похлопывал соседа по плечу, обмениваясь шутливыми поздравлениями. А дети бежали на перегонки, стремясь поделиться услышанной новостью со всеми подряд прохожими. Атмосфера праздника стала гораздо веселее и теплее благодаря удивительному и благополучному событию, произошедшему в космосе. Этот успех стал настоящим символом триумфа науки и техники Советского Союза, вселив гордость и уверенность в сердца миллионов советских граждан. День 1 мая навсегда запомнится как яркий пример того, чего способна достичь страна, объединенная общей целью и любовью к своей родине. Лично мне было одновременно и радостно от реакции людей, и грустно от воспоминаний из прошлой жизни, когда космические полеты стали рутиной, а не событием. Когда космонавты перестали быть героями номер один, а их сменили богатеи из списка Forbes до медиазвезды. Но сейчас все было иначе. И атмосфера праздника захватила и меня, на время отодвинув все тревоги и усталость. Мы это сделали снова, и в этот раз почти на десятилетие раньше.